Часть 7. В выходные мы поехали к Юрику на дачу ловить последние теплые деньки. Дача сама собой была не его, а его прабабушки, вдовы, довольно влиятельного в свое время чиновника, сумевшего в веселые 90-е закрепить за собой много собственности, положенной ему по статусу. Дача в Ближнем Подмосковье как раз к таким объектам относилась. Сыновья и внуки оказались тоже с предпринимательской жилкой, прямо даже и не скажешь, что интеллигенция. Поэтому старая чиновничья дача, отстроенная еще в 70-х, превратилась в добротный дом, практически родовое поместье, в котором можно было проживать постоянно. Соседи, сплошь представители старой и новой элиты, жили дружно, не ссорясь. Мне нравилось это тихое место. Нравились многолетние деревья на большом участке, сосны и ели, плодовые деревья и заросли смородины и крыжовника. Прабабушка Маргарита Васильевна, очень бодрая пожилая леди, обожала меня. Постоянно угощала вкуснейшим печеньем, которое пекла по особому рецепту, и выспрашивала о современных модных тенденциях. В последнем вопросе я ей мало чем могла быть полезна, конечно. Но разговаривать с ней очень любила. Маргарита Васильевна, будучи женой советского чиновника, часто выезжавшего за границу, много где побывала. Застала еще мир до всеобщей глобализации. К тому же, как и я, обожала русскую литературу. Юрик именно по ее настоянию пошел учиться на гуманитарной. Тут в пролете оказались и отец, желавший сделать из него военного, и мать, настаивавшая на карьере журналиста, Но многочисленные дяди, тети, бабушки и дедушки вообще права голоса не получили. Юрик, с ужасом иногда представлявший, что бы он делал на военном факультете, был прабабушки бесконечно благодарен. Он сгрузил меня с вещами в дом и благополучно свалил по своим делам, прикрыв таким образом хитрый зад. Маргарита Васильевна, как всегда при параде, с современным идеальным макияжем и изящно уложенными волосами, была немного возбуждена. С юмором посмотрев вслед у свиставшему правнуку, она рассеянно провела рукой по укладке, зорко оценивая мой внешний вид. «Танечка, у тебя есть что-то поинтереснее этого рваного кошмара?» «Это она моих джинсах из последней коллекции, между прочим». Юрику говорил купить. И даже оплатил. Сама бы ни в жизни не взяла. Шутка ли? Целая моя зарплата. Да и повода их одевать куда-либо у меня не было. Только-только нашла применение, как оказывается, и здесь они не в тему. «А что такое?» «Сколько раз, — говорила тебе лапушка, — женщина должна одеваться изящно и скромно, так, чтобы мужчине хотелось ее раздеть. А этот джинсовый ужас, скорее всего, захочется зашить. А зачем нам мужчина-швея? Маргарита Васильевна, так Мих Юрик покупал. И это вообще нисколько его не красит. А уж о вкусовых пристрастиях я промолчу. Да уж, о вкусовых пристрастиях вашего внука вам лучше не знать. Однако, отчего это мы все такие взволнованные?» «А что случилось-то, Маргарита Васильевна?» «Ровным счетом ничего». Пропела пожилая леди, опять повернувшись к зеркалу и изучая свой безупречный макияж. «Знаешь, в этих уроках на YouTube что-то есть. Столько новинок появилось. Так наука вперед шагнула». Говоря это, она подправила какую-то видимую только ей оплошность и повернулась ко мне. «Ладно, я подберу тебе что-нибудь из своих вещей. Ты такая же худенькая, как я в молодости. Так что найдется наряд». Да зачем? Как зачем? Я не сказала разве. Мы идем в гости. К кому? О, через улицу от нас приятнейшие люди. Меня Сергей Павлович пригласил, а мне одной как-то неудобно. Думала вы с Юрасиком составите компанию. Но раз он улетел куда-то, будешь за двоих отдуваться. Но зачем вам я? Я растерялась, не знаю, что сказать. Мало того, что Юрик меня кинул, ведь наверняка знала про бабушкинных намерениях. Звездун такой так еще и неизвестный Сергей Павлович откуда-то нарисовался. И теперь мне к незнакомым людям идти. А учитывая, что простых семей в дачном поселке годов так с 60-х не водилось, сначала сплошь деятели культуры и спорта, позже чиновники всех мастей, а теперь вот столичные богачи, выкупившие уведневших наследников советского режима их земли и застроившие все вокруг своими поместьями на шести отдельно взятых сотках, то понятное дело, что соседи будут не из простых. Не зря же Маргарита Васильевна так наряжается. И зачем там я? Я отдыхать приехала. Побродить по лесу, подышать хвойным ароматом сосен, пособирать гербарий. Почитать, лежа на качелях на свежем воздухе. У меня как раз намечен пастернак на перечитывание. Это все я попыталась донести до хозяйки дома. Но, конечно же, услышана не была. Маргарита Васильевна проявила свой знаменитый упертый нрав, и дальше меня понесла стихия. Вот мы в ее гардеробной размером с мою съёмную квартиру в Москве Она вытаскивает и швыряет на кушетку разноцветные платья, приговаривая. «Это не то. Это тоже. Это уже совсем смешно. Это... Что это такое вообще? Откуда оно у меня? Кошмар какой. Надо кинуть на тряпки». «А вот это может быть. Надевай». И, обходя меня кругом, поправляя крепдышиновое платье нежно-бежевого персикового цвета, усыпанное мелким горохом, одобрительно покивала головой. «Да. Когда-то я надевала его на прием в посольство Голландии». Ах, как за мной ухаживал один интересный голландец. Какой был мужчина. М-м-м-м!» Я всматривалась в свое отражение, немного нервно оглаживая отложной воротничок и поправляя пояс Натальи. Широкая, довольно длинная юбка до лодыжек расширялась солнцем, образуя мягкие складки, крепдышин придавал образу воздушность, и цвет подчеркивал темные волосы и тон кожи. Да, пожалуй, мне и в самом деле идет. Нравится? немного ревниво спросила Маргарита Васильевна. А когда я нервно кивнула, облегченно выдохнула. Ну вот и замечательно. Дарю. И не возражай. Пусть платье хотя бы еще раз увидит свет. Оно этого достойно. И к тому же винтаж сейчас в моде. А уж большего винтажа и не найти. Это моя мама носила в сороковых. Я еще раз оглядела себя уже довольной, с улыбкой. Приятно все же, когда вот так вот радует. Хоть и не заслуженно, конечно. Ведь прабабушка рассчитывает на появление праправнука. Совесть, не кстати заявившую о себе, удалось придавить выданными Маргаритой Васильевной винтажными же туфельками бежевого цвета и окончательно задушить легкой бархатной накидкой, как раз для теплых осенних вечеров. «Прическу сделай легкую, дорогая», — командовала Маргарита Васильевна. «Пожалуй, небрежный пучок подойдет. У тебя очень красивые волосы и челка тебе к лицу. Только сними, бога ради, очки». «Но я не взяла линзы с собой». «Ничего?» Легкая близорукость расфокусирует взгляд и придает даме шарм беззащитности. Любой мужчина сразу захочет тебя взять под свое крыло и подарить безопасность. Но, Юрик, милая моя, Маргарита Васильевна подошла ко мне, взяла за руку, усадила на кушетку прямо в этом шикарном платье. Я, конечно, понимаю, что мой правнук очарователен, но, голубушка, он же стопроцентный, как это сейчас говорят, гей? Как я с этой кушетки не свалилась, не представляю. Наверное, мое лицо отразило всю гамму эмоций, потому что милая старушка, с удовольствием наблюдая за моим замешательством, добавила абсолютно спокойно. Юрочка — очень хитрый мальчик, всегда таким был. Но это не значит, что ему удавались все его шалости. Я не знаю, что об этом думают его родители и на что рассчитывают, но меня ему обманывать никогда не удавалось. Поэтому не волнуйся, моя хорошая. Я наблюдала за вами и поняла, что ты такая же честная и чистая душа, как и я. И дружишь с моим внуком не из корысти. Ты мне очень нравишься, девочка. И я желаю тебе счастья. И Юрочке, чем бы он там ни занимался, тоже желаю счастья. И на этом мы закончили. Сергей Павлович сейчас приедет. И ушла шурша шелком светлого модного платья, оставив меня сидеть на кушетке, осмысливая произошедшее. И сгорая от стыда.